Глава 11. В этой войне гирци погиб в бою. Панса вскоре умер от раны. Распространился слух, что это он позаботился об их смерти, чтобы теперь, когда Антоний бежал, а республика осталась без консулов, он один мог захватить начальство над победоносными войсками. Примечание. Слух о причастности Августа к смерти Гирции и Пансы держался еще после его смерти. Тацит. Поводом к слуху об убийстве Гирца было то, что в бою Октавиан I пробился к его телу и прикрыл его плащом. В особенности смерть Панцы внушала столько подозрений, что врач его Гликон был взят под стражу по обвинению в том, что вложил яд в его рану. А Нигер... А Квилли утверждает, что и второго консула Гирция Октавий убил своею рукой в замешательстве схватки.